Смертью смерть поправ. Счастлив, кто мог познать причины вещей И поверг под ноги все страхи И неумолимую судьбу И шум волн жадного Ахиронта. Вергилий. Светлана Александрова. Когда около четырех часов дня Его гроб сняли с машины, На церковном дворе поднялся невысокий, рост человека вихрь. Он закружил опавшие желтые листья, прошел по двору, замер напротив двери храма и там опал. Тогда же прилетело множество птиц, которые с криком стали кружиться над храмом и церковным кладбищем. Они прилетали и на следующий день, когда тело предавали земле. Хоронили отца в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Могилу выкопали рядом с храмом, слева от алтаря, с той стороны, где находится жертвенник. Но не сможет она удержать жизнь преизбыточествующую. Вскоре после похорон небо снова закрылось тучами, но они расступились во время панихиды на девятый, двадцатый и сороковой дни. Алексей II Соболезнование патриарха Московского и всея Руси в связи с трагической кончиной протоиерея Александра Меня. 11 сентября 90 года. С глубокой печалью воспринял скорбную весть о кончине отца Александра. Выражаю свое глубокое соболезнование семье, духовным чадам и прихожанам храма, в котором проходил почивший свое пасторское служение. По человеческому разумению, казалось бы, только сейчас и настало время, когда талант отца Александра, как проповедника Слова Божия и воссоздателя подлинно общинной приходской жизни, и мог раскрыться во всей своей полноте. Увы, сложилось иначе. Господь призвал его совершить священно-таинственное служение к себе. В своем богословском дерзновении отец Александр иногда высказывал суждения, которые без специального рассмотрения нельзя характеризовать как безусловно разделяемые всей полнотой церкви. Что ж, надлежит быть разномыслием между вами, дабы явились искуснейшие. В памяти людей и церкви, верю, останется то немалое, что отец Александр реально сделал для них. Много молитвенников по себе оставил отец Александр. К их молитвам о его упокоении в недрах Авраама, Исаака и Иакова присоединяем и мы свою молитву. Вечная ему память. Рядно Ардашникова На панихиде лицо отца закрыли. Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего, убиенного протеерея Александра. Первый раз пела убиенный. Какое нечеловеческое слово. Монашенка местная, Феодора, подошла. Радость-то какая, золотой венец надели, как на мученика. А тебе жалко, ты не плачь, пой. А ему радость, хорошо ему с Господом и у Марии Витальевны Тепниной на лице все время стояла нездешняя улыбка. Ее фиалковые глаза в окладе морщин светились. На заваленке безучастно сидела Наталья Федоровна, жена отца Александра. Иногда к ней подходили официальные лица, она вставала и что-то отвечала. Я не видела, чтобы она плакала. Худая, ломкая, она была похожа на птицу лицо осунувшееся и все вскидывало прищуренные невидящие глаза, будто прислушивалось или хотела что то разглядеть когда гроб опускали ударили колокола толпа замерла единым живым организмом я чувствовала за спиной эту огромную толпу в помраченной обезбоженной стране отец александр крестил и духовно взращивал новый народ россии этот народ был теперь за моими плечами. Наталья Большакова Когда был убит отец Александр, Марии Витальевне было 86 лет, и она знала его всю жизнь. Многие из нас боялись за Марию Витальевну, пока ехали в новую деревню, узнав о гибели отца Александра. Когда я увидела, что Мария Витальевна жива, стоит и не плачет, в общем, такая, как всегда — и мы обнялись, и я не смогла больше сдерживаться. Она меня поцеловала и сказала, «Ему уже хорошо». И я вдруг поняла, она любила его не для себя. Александр Вадимов, Цветков 9 сентября девяностого года я поехал в новую деревню. Хотелось обрадовать отца Александра, Музей Бердяева наконец-то зарегистрирован властями и теперь существует юридически. Вез ему номер московского церковного вестника с моей статьей, о которой он знал и которую хотел прочитать. Да и, как всегда, было о чем посоветоваться с ним. В храме чувствовалось некоторое замешательство. Отец Александр всегда такой обязательный не приехал. Служба заканчивалась, у свечного ящика попросили подождать с оформлением венчаний, может быть, приедет отец Александр. И, кажется, послышалась неуверенность в голосе отца Иоанна, объявившего в среду память благоверного князя Александра Невского, именины нашего настоятеля, приходите, помолимся о нем. А в остальном все шло как обычно. Стало известно, что накануне вечером батюшку привезли с лекции домой на машине. Следовательно, что-то случилось уже утром. Но что? Сердце? Во всяком случае, никто не предполагал самого страшного. Тем более такого. Скорбная весть пришла во второй половине дня. Не понадобилось ни газет, ни телевидения, чтобы все прихожане отца Александра узнали о его гибели. Впрочем, уже ночью 10 сентября последовало сообщение зарубежных радиостанций. На следующий день была отслужена панихида, собравшая великое множество людей. 11 сентября состоялись отпевания и погребения. И не вызывали обычного раздражения толпы репортеров с фотоаппаратами и видеокамерами. Но дело даже не в том, что здесь к ним привыкли. Просто, кажется, все понимали, что сейчас больно и мучительно на наших глазах совершается история.